Глава сорок Макс. Заглянув в глазок, Лика занервничала. Какого хуя вообще происходит? Я аккуратно, но настойчиво ее отстранил и посмотрел на человека по ту сторону двери. Высокий, подтянутый парень, примерно моих лет с охуенным букетом красных роз, нетерпеливо переминался с ноги на ногу. ч за хер? Не сразу понял, что произнес это вслух, сука. Теперь придется открывать. Лика сглотнула и промямлила что-то про бывшего. Какой нахуй бывший? Пусть уебывает. Маленькая помочилась от резкости моего тона, но она не понимала, что я с ней сейчас предельно деликатен. Скажи, пусть уходит. Третий раз повторять не стану. Отступил, давая возможность кошке решить этот вопрос. Интересно понаблюдать за этим клоном, Да и вообще, какого хуя он приперся в час ночи к моей девочке? Надо за это у него спросить. Алика открыла тяжелую дверь и сделала шаг на площадку, но замерла в проходе. Костяшки пальцев обелели, до того сильно она стиснула металл ручки. — Да зачем пришел, Никит? И голосок такой тоненький, охрипший, интонация будто разговаривает с нашкодившим ребенком. Если так дальше пойдет, придется вмешаться и научно-популярным языком объяснить этому херу, где его место. — Лика, это тебе. Шелест упаковки маленькая рука рожала чтобы взять протянутый букет. Кошка сделала шаг на площадку, и я понял, что настал мой выход. И не ошибся. Этот хуеплет встал на дно колено и протянул руку к Лике, держа красный футляр с кольцом. Хрупкие руки выронили букет. Шорох цветов заглушил дрогнувший голос этого хрена. — Ты выйдешь за меня, Анжелика? — Нет. Услышав мое безапелляционное... Оба повернули голову в мою сторону. Лика напряженная, хер в недоумении, глядя на мою фигуру в дверном проеме. «Это еще кто?» Он также продолжал стоять на колене, но руку с футляром опустил. «Парень ее! Вали нахер отсюда!»